Глава четвертая. Говорить? Пытаюсь избавиться от хватки его тяжелого взгляда. А что? нам разве есть о чем говорить? Теперь, когда ты прешь в лобовую атаку, и мои слова для тебя будут звучать, как попытки перед тобой оправдаться? И это при том, что не ты застукал меня в постели с другим? Знаешь, склонился еще неже надо мной Марат. Говорят, измена начинается на уровне мысли так что не тебе меня в неверности уличать. — Ты совсем спятил, — шепчу одними губами, — сдурел окончательно, вбил себе в голову какую-то чушь. Тяжелая ладонь с громким хлопком впечаталась в дверь у моего виска. — Не беси меня, Милена, — прорычал муж. — Не пытайся все выставить так, будто я один виноват. После рождения Сашки все пошло наперекосяк. Тебя будто подменили. А это, все это, закономерные последствия. Нет, вот так все выворачивать несправедливо. Несправедливо! Как ты можешь заявлять мне подобное? Марат, я же тебе объясняла. Вот только после родовой депрессии прикрываться не смей, пригрозил муж. Мы с тобой что, зря по докторам таскались? Не было у тебя ничего такого? Никаких депрессий у тебя не было? Или что выходит? Ты докторам врала? Прикидывалась? Да ничего я не прикидывалась. Или ты думаешь, мы психологу просто так потащились? Муж медленно выдохнул через ноздри, будто породистый жеребец. Желваки так по челюстям и катались. Он собирался что-то сказать, но передумал. Очевидно, на его язык рвалось нечто настолько обидное, на грани, в принципе, допустимого, что он не позволил себе этого даже сейчас, когда был взбешен. — Да, к тому самому психологу, который посоветовал тебе завести эту свою переписку, — рыкнул он, снова приложившись ладонью к двери. Я моргнула, но скорее от неожиданности, чем от страха, потому что бояться мне нечего. В тех сообщениях не написано ничего, что могло бы уличить меня во лжи или упаси божьей неверности. Но эти сообщения были отражением личной, потаенной правды. Они отражали непростую ситуацию с моей стороны. И на собственную позицию во всем, что происходило последние несколько лет, я имела, черт возьми, право. Но Марат рассудил по-другому, потому что пал жертвой собственной недобросовестности. Все знают, что читать любые чужие записи – дурной тон, и это еще мягко сказано. Моя переписка – инструмент терапии, попытка все между нами наладить, разобраться в себе, спасти наш страдающий брак. А ты сейчас собственными руками уничтожил эту попытку. Сколько громких слов, громких и абсолютно пустых, Ладонь, упиравшаяся в дверь, опустилась на мою талию, и я снова оказалась прижата к его напряженному телу. «Послушай меня, Милена, послушай внимательно. Мне плевать на все эти слова. Мне плевать на то, что сегодня случилось. В нашем статусе это ничего не изменит. Ты услышала? Мы по-прежнему муж и жена». Я смотрела на него. Смотрела в любимое лицо и пыталась понять, как он может такое мне заявлять, когда всего полчаса назад развлекался здесь с какой-то девицей, когда только что сам осыпал меня обвинениями. И ты считаешь, что имеешь хоть какое-то право подобное говорить? По лицу снова заструились горячие слезы. Ты втихомолку влез в мой ноутбук. Взбесился. Ты изменил, и теперь заявляешь, что тебе на это плевать? Отчаяние породило всплеск неожиданной силы. Я оттолкнула мужа и дернула ручку двери. От неожиданности он покачнулся и отпустил. Плевать? Так и плюй сколько угодно. Я выскочила за порог и бросила ему напоследок. А я плевать не собираюсь. Я захлопнула дверь, оставив невысказанной самую главную фразу. фразу из-за которой он ни за что не дал бы мне сейчас сбежать. Мы от тебя уходим, Марат. Я и сын. Мы от тебя уходим.